Они не знают, что такое кодекс Сказал малыш Вилли Все кивнули По закону можешь ты не жить Но кодекс соблюдать обязан Люди с клочками бумаги Презрительно бросил Калеб Все снова кивнули Любовью к чтению Ордынцы не славились Для них бумага была врагом Как и люди, которые ее использовали Бумага прокрадывалась мимо тебя и завоевывала мир. Гарри, ты всегда нам нравился, промолвил Коэн. Ты играешь по правилам. Ну, пойдешь с нами. Злобный Гарри выглядел несколько смущенным. Понимаешь, мне хотелось бы, но я... Я ведь злобный Гарри, верно? Вы не можете доверять мне ни на йоту. При первой же возможности я предам вас, вероломно всажу нож в спину или выкину еще что подобное. Я просто должен буду так поступить. Конечно, если бы все зависело от меня, я поступил бы по-другому. Но я должен думать о своей репутации. Я же злобный Гарри, так что даже не проси клёво болвил одобрил коэн мне нравятся люди которым нельзя доверять по крайней мере знаешь чего от них ожидать вообще беды как правило от тех в ком ты не уверен присоединяйся к нам гарри ты один из нас и твои парни тоже вижу среди них новенькие коэн удивленно оглядел команду грязного гарри ага «Действительно, глупых приспешников сейчас днем с огнем не сыщешь», — пояснил злобный Гарри. «Это вот Слизень». «Норк, норк!» — откликнулся Слизень. «Тупо людоящеры! Встречал когда-то!» — ухмыльнулся Коэн. «Приятно узнать, что еще не все вымерли». «Эй, их даже двое, а этот?» «Норк, норк!» это тоже слизень!» — сказал злобный Гарри, осторожно похлопав людоящера по спине так, чтобы не уколоться шипы. «Эти тупо людоящеры могут запомнить только одно имя, не больше!» «А здесь у нас...» — он повернулся к существу, смутно напоминавшему гнома. Существо подняло на него умоляющие глаза. «Наша подмышка!» «Ваша подмышка! Навсегда ваша!» с благодарностью подтвердил подмышка. «Норк, норк!» — изрек один из слизней, на тот случай, если эти слова были адресованы ему. «Молодец, Гарри!» — похвалил Коин. «Очень трудно найти действительно тупого гнома». «Нелегко было, уверяю тебя!» — признался Гарри с некоторой гордостью и продолжил представлять своих соратников. «А это... мясник!» «Отличное имечко!» — воскликнул коин оглядывая с ног до головы огромного жирного мужика. «Твой тюремщик, верно?» я просто было отыскать такого!» — сказал злобный Гарри. Мясник расплылся в счастливой тупой улыбке. «Верит всему, что говорят. Не заподозрит тебя, какое бы нелепое обличие ты не напялил. Пропустит даже прачку трансвестита с бородой, в которой пасутся козлы». Мгновенно засыпает на стуле рядом с тюремной решеткой. А еще носит ключи на большом крюке на поясе, чтобы их было легко снять, — закончил за него Коэн. Классика! Мастерский штрих. И с вами, как погляжу, тролль. — Ем-то я! — прогрохотал тролль. Норк — Норк-норк! — Ем-то я! — Без тролля никуда, верно? — пожал плечами злобной Гарри. — На мой взгляд, чересчур смышленный. Зато напрочь лишён ориентации в пространстве и не может запомнить свое имя. — А здесь что мы имеем? — спросил Коин. — Настоящий старый зомби. Где ты его откопал? Мне нравятся люди, которые не боятся показать свое нутро. — Гак! — изрек зомби. — Что языка нет. — осведомился Коэн. — Не переживай, парень. Холодящий кровь виск — это все, что тебе нужно. Ну и парочка кусков проволоки, судя по твоему виду. Главное — стиль. Остальное приложится. — Ян-то я! нарк нарк Гак. — Ян-то я! — Ваша подмышка навсегда ваша. — Можешь ими гордиться. «Мне ни разу не доводилось видеть толпу более тупых приспешников», — с восхищением произнес Коин. «Гарри, ты словно мощное дуновение газов в комнате полный рос Бери их всех с собой. Даже слышать не желаю о том, что ты не пойдешь с нами». «Приятно быть оцененным по заслугам», — сказал Гарри, покраснев и потупив взор. — Чего ты вообще ждешь от будущего? — поинтересовался Коэн. — Кто в наши дни может по достоинству оценить темного властелина? Мир стал слишком запутанным и сложным. Он больше нам не принадлежит. эротические удары — вот и все, что нас ждет. — И что за авантюру вы собрались провернуть? — спросил злобный Гарри. Норк, — Норк-норк! — Ну, я считаю, настало время поступить так, как мы поступали в самом начале, — ответил Коэн. — В последний раз, так сказать, бросить кости. Он снова поклопал по бочонку. — Пора вернуть кое-какой должок. — Норк, норк! — Заткнись!